42. В базовом лагере. 26 мая, четверг. Из лагеря в долине, 4166 метров, до базового лагеря, 5353 метра. 8,25 километра. Утро выдалось пасмурным. Спал я, на удивление, хорошо. Должно быть на такой высоте, учитывая постоянную физическую нагрузку, Это естественная реакция организма — спать дольше и крепче. Покой мне обеспечивали надувной матрас и теплый спальный мешок, в который так приятно было завернуться. Мы выступили в половине девятого, начав чудесный подъем вверх по сужающейся долине. Утро было в самом разгаре, когда на той стороне ручья я увидел почти незаметную тропу и перешел на другой берег, чтобы проверить, куда она ведет. Следуя по ней, я забрался выше и обогнал своих товарищей. Они продолжали двигаться по тому берегу. В середине дня я очутился на участке, заваленном камнями, около сотни метров в поперечнике, и тут вдруг пошел снег. Через несколько минут все вокруг было белым-бело. Я быстро надел еще один слой одежды, напялил непромокаемую куртку и пошел дальше, медленно и осторожно ступая по скользким валунам. Банк Чху в это время разведывал дорогу и, спускаясь, повстречался со мной. Я увидел, как в метрах двадцати от меня, в сплошной белой стене, врисовывается его ярко-красная куртка. Перекинувшись со мной парой слов, он пошел спускаться дальше вниз к остальным, а я продолжил подниматься. Снег вскоре перестал и сменился ледяным ветром. Мы находились на высоте почти 5000 метров, и идти нужно было обязательно, не спеша, часто останавливаясь. Тропинка вела все выше и выше, карабкаясь и огибая небольшую отвесную скалу. И тут вдруг я впервые за несколько суток увидел перед собой Дан Фессайл. Передо мной в верховьях долины предстал большой снежный склон. Им оканчивался купол, которым и была наша заветная гора. Я остановился перекусить, было время обеда. Через 10 минут я увидел наших мулов, только они оставались далеко внизу. Я снова надел рюкзак и продолжил путь наверх. Наконец, я вышел к замерзшему озеру, и у него меня нагнал Вангчху. Где-то я уже видел это озеро. Должно быть, я так долго рассматривал местный ландшафт в Google Earth, что скалы, реки и озера казались знакомыми. Но теперь, когда я добрался сюда сам, открылись истинные масштабы этого места. Данфисайл была гигантом. Под хмурым пасмурным небом гора казалась плоской, и мне, с моим изголодавшимся по кислороду мозгом, было никак не понять, где лучше всего совершать восхождение. Хребты по обе стороны горы, отмечающие тибетскую границу, казались непреодолимыми. Добрались до места мулы, стали ставить палатки. Когда животных развьючили, Они спустились к тому месту, где росла трава. Я укрылся за кухонной палаткой от ледяного ветра. Мы встали лагерем на ровной площадке около сотни метров в поперечнике. Почва под ногами была каменистая, казалось, без единой травинки. Однако, приглядевшись внимательнее, я заметил множество крохотных альпийских растений, а также мох или зелёного, и лишайник приятного зеленого, соломенно желтого и бледно-красного цвета. Остальные добрались до лагеря на 40 минут позже меня, и я с сожалением услышал, что Чхерингу было нехорошо, что-то с желудком. Он сразу лег. В усиливающемся ветре было очень славно удалиться в уютную палатку. Кроме отдыха, других занятий не было. Около пяти нам подали суп и кофе, в половине седьмого — ужин. С того дня, как мы покинули Непалганж, прошло уже 16 дней. И поход до нашего базового лагеря был превосходен. Только сегодня мы поднялись более чем на 1200 метров. Конечно, все устали, но очень радовались, что мы уже близко. Спали крепко. 27 мая, пятница. Сегодня был первый день, который мы целиком провели в нашем базовом лагере. Решено было отдыхать. Я сумел неплохо выспаться, но другим так не повезло. Йен сказал, что хуже ночи не было за весь поход. Трудно было дышать. Увы, мы находились на высоте 5300 метров. Утро, впрочем, выдалось погожее и солнечное. В утренних лучах Данфисайл уже не казалась такой грозной, как вчера, в невыразительном хмуром полусвете. Завтракали на воздухе, уплетая кашу за обе щеки и любуясь горой. Вангчху и Йен отправились на разведку, взобравшись на боковую морену к северо-востоку. Не прошло и двух часов, как они ушли, когда мы заметили крохотную фигурку Вангчху высоко на склоне, прямо под снежником у вершины. Он оставил там моток веревки длиной в 200 метров. Мы закрепим ее и по ней будем подниматься в ближайшем будущем. Вангчху и Йен быстро спустились обратно и вернулись в лагерь в середине дня. Тем временем Алекс с помощью носильщиков сложил булыжники в несколько небольших груд и повесил на них молитвенные флаги, отмечая таким образом 20-летнюю годовщину смерти жены. Флаги пяти разных цветов полоскала на ветру, и Лунгта, тибетская лошадь ветра, уносила на своей спине напечатанные на них послания. На обед подали восхитительную покору и картофель. После еды мы выгрузили снаряжение из бочек, разобрали страховочные системы и балконы, встали в связку и отправились на маленький снежник тренироваться подниматься и спускаться по перильной веревке. Сноска. Перильная веревка — страховочная веревка, закрепленная вдоль сложного или опасного маршрута, например, на склоне горы, леднике или крутом участке тропы. Она служит для обеспечения безопасности альпинистов туристов или спасателей, позволяя им удерживаться и страховаться при передвижении. Пока что все шло неплохо, и во второй половине дня мы позволили себе отдохнуть. Увы, погода снова испортилась. К вечеру поднялся ветер, набежали облака. К ужину опять пошел снег. 28 мая, суббота. Второй день в снежном базовом лагере. В 7 утра я встал выпить кофе. Низкое небо было плотно закрыто облаками, которые, казалось, висели прямо над головой. Шел сильный снег. Вангчху и Чхиринг отправились закреплять веревки, но через час вернулись. В такую погоду подниматься было никак нельзя. Завтракая кашей, мы обсудили, что делать. Наш план, вечно меняющийся, теперь включал следующий шаг. Сутки ничего не делать и посмотреть, что будет с погодой. За утро снег постепенно перестал сыпаться, и покров в несколько сантиметров, укрывший наш лагерь, растаял. Я сидел в кухонной палатке и читал. Удивительно было читать о том, как в 1922 году погода задержала Мэлори и Сомервилла в лагере Три под северным седлом Эвереста. Мы в 2016 году в Гималаях оказались в примерно похожей ситуации. На обед была похлёбка по-шерпски, очень вкусная. «Мне очень полюбилась эта стрипня вангчху, очень похожая на ирландское рагу, только острая и с лапшой». Подобно Шаллеру, мы обнаружили, что у нас осталась последняя банка растворимого кофе. Аллаздер и Майкл попросили у рамеша «Нескафе», как они его назвали, бросили пару ложек в кружку с горячей водой, и кофейные гранулы всплыли на поверхность. Чтобы как-то поддержать их дух, Рамеж добавил в почти пустую банку растворимого немного молотого фильтр кофе. Вообще нам начинало не хватать припасов. Из напитков остались только мятный чай, немного Нескафе и одна банка какао, которая для нас теперь была роскошью. В воздухе повисло уныние. Алаздер, Алекс и Майкл от скуки затеяли игру в карты. Хотя бы небо потихоньку прояснялось. На ужин нам подали пападом и спагетти. Йен остался этим недоволен, отправился в кухонную палатку, и ему выдали немного похлёбки по-шерпски. И тут вдруг Аллаздер говорит, «Смотрите, какая у меня есть вкуснятина!» и достает кусочки рождественского кекса, который спекла его мама, каждый завернутый отдельно. Настоящий рождественский кекс с марципаном и глазурью. Мы были потрясены. К восьми вечера стало совсем ясно и тихо. Высоко в небе сияли Марс и Юпитер. Прямо на Данфисайл висела большая медведица. Ночь обещала быть морозной. 29 мая, воскресенье. Настал третий день в базовом лагере. После ясного вечера мы проснулись еще одним облачным утром с ледяным порывистым ветром. Небольшой снег падал, но не ложился. У Раджендры, одного из поварят, болела голова, его тошнило и к тому же клонило в сон. Я дал ему диамокса, и мы отправили его вместе с Рамешем в долину, где оставались мулы на тысячу метров ниже. В 15 минут седьмого Ванг Чху и Чхиринг отправились закрепить веревку. Мы тем временем держали снаряжение на готове, намереваясь подняться до нашего продвинутого базового лагеря, который будет расположен в 150-200 метрах выше. Переночевав там, ранним утром следующего дня, мы отправились бы выше. Я собрался и уже был готов. Вскоре мы увидели Вангчху и Чхиринга на верхушке боковой морены, в полукилометре от лагеря. Они возвращались. Им пришлось нелегко. Скалы покрылись тонкой ледяной коркой, и подниматься по ним было невозможно. Встречались особенно опасные хребты. Чхиринг покачал головой и сказал, «Сильно очень ветер, слишком рискованно». Если эти двое едва справились, остальным это точно не под силу. Мы унесли снаряжение обратно в палатки и стали ждать следующего дня. Другого выбора не оставалось. Завтра спустимся к нашим пони и отправимся назад. После полудня еще похолодало, ударил мороз, в долине дул очень сильный порывистый южный ветер. Палатки стойко сопротивлялись ему, однако было ясно, что такая погода надолго и что никакого восхождения не предвидится. Очень ждали ужина. Чхиринг принес в столовую палатку новые порции похлёбки по но потом исчез. И, вернувшись, поставил на стол еще одно таинственное блюдо. Алекс подтыкал его, принюхался. Это говядина по — был его вердикт. Оказывается, у Алласдера нашелся в рукаве еще один туз. Он выдал ванг чху пачку другую этого замороженного деликатеса. Кушание было восхитительное. Мы легли спать, осознавая, что завтра спускаемся обратно. 30 мая понедельник. От базового лагеря 5353 метра до зеленого лагеря 4455 метров, 6,7 километра. Четвертый день в лагере. Ночь прошла странно. У меня развилось прерывистое дыхание Чейна Стокса, впервые за поход. Прежде я принял несколько таблеток в надежде освободить заложенный нос, а в них содержался кадеин. Дозы было, скорее всего, достаточно, чтобы повлиять на ритм дыхания, так что это я зря. Утром было менее ветрено, но небо все так же затягивали облака, снег не переставал. Облака окутали Данфисайл ниже снеговой линии. Повернуть назад — здравая мысль. Вдруг засуетились и заспорили носильщики. Чхирин ругался, Ванг Чху куда-то пропал. Оказалось, что, несмотря на распоряжение, он отправился наверх, один забрать двухсотметровую веревку, которую оставил на снеговой линии три дня назад. Он ушел в начале шестого. Теперь мы даже видели его. Крохотную черную точку, мелькающую в облаках на снежном склоне. Чхиринг натягивал скалолазное снаряжение. Он злился и боялся за товарища. «В последний час он совсем не двигался», — сказал он. Мы знали, что Вангчху пошел без снаряжения, без страховки и без кошек. Чхиринг взял у меня страховку или доруб, позвал с собой двух носильщиков, и они отправились наверх. Когда ветер стихал, мы слышали, что Ванкчху что-то кричит, но не могли разобрать ни слова. Йен и Алаздер надели снаряжение и поднялись по Марине вслед за Чхерингом. Мы с Алексом остались на подхвате. Я приготовил аптечку и средства первой помощи. Мы собрали брезент и спальные мешки, вскипятили в воду, а около 10 утра сами стали подниматься к продвинутому лагерю. Майкл остался в лагере ждать мулов и погонщиков. К этому времени Ванг -Чху уже три часа не шевелился. Без четверти одиннадцать, взобравшись на Марену, я увидел, что Чхиринг почти добрался до Вангчху. Их отделяли от нас 300-400 метров. В следующий час ни один из них толком не двинулся с места. Но, наконец, мы заметили, что они встретились. Чхиринг сумел обвязать его веревкой. С помощью Чхеринга Вангчху нацепил на себя страховку и кошки, и оба спора заскользили вниз по веревке. Джайя, один из поварят, находился высоко на склоне. Он начал карабкаться вверх, твердя Чхирингу: «Это же мой повар». Однако он был без кошек, и Чхиринг велел ему на снег не подниматься. Без нескольких минут 12 все трое добрались до продвинутого лагеря, где мы их ждали. Вангчху, выглядевший очень несчастным, вздохнул с облегчением. Чхиринг сообщил мне, что тот потерял перчатки, так что я боялся за пальцы Вангчху. Осмотрел его руки. Пальцы у Ванг Чху побелели и замерзли, он их не чувствовал, но мог пошевелить. Надо было срочно доставить его вниз. Вскоре мы узнали, как было дело. Ван Чху добрался до снежного склона, на котором побывал всего три дня назад. Но теперь условия на нем разительно изменились. Снег стал мягким и скользким. подъем был очень крутой, и без кошек Ванг Чху поскользнулся. Он потерял опору и начал падать. Едва успел ухватиться за скалу. Ван Чху оказался на узком скальном карнизе, Под ним крутой склон из голубого льда, над головой непреодолимый снег. Перчатки пропали. Утром, когда мы вышли из палаток, он сумел докричаться до лагеря и дать знать, что попал в беду. На мрачной скале, которая служила нам продвинутым лагерем, Ванг Чху и Чхеринг выпили горячего и перекусили, и затем мы отправились в базовый лагерь. Всего через полчаса Ванкчху Чху уже сидел в палатке, окунув руку в миску с горячей водой. Когда я вошел, он сказал мне, «Бил, прости меня, пожалуйста, что я тут устроил». Я ответил, Ван Чху, это ничего. Главное, что ты живой». Мы оба знали, что он едва избежал смерти. Он сказал мне, что пока ждал, думать мог только о жене и детях, уже и правда решил, что погибнет. Пальцы у него порозовели и очень болели. Я дал ему сильного обезболивающего. Перед отходом мы с радостью наелись супа. К этому времени до лагеря добрались мулы. Время было начало второго, и всем не терпелось начать спуск. Погода держалась мрачная, холодная и снежная. Итак, со смешанными чувствами мы отправились прочь от нашей цели. Мы подошли к ней так близко, но, видимо, достичь ее нам было не суждено». Через три часа мы достигли низовьев долины, спустившись примерно на тысячу метров, и устроили лагерь на плоском зеленом участке. Кофе пили при комфортной температуре без всякого ветра. Напрасное пребывание в базовом лагере у Данфисайл подошло к концу.